Глава седьмая. Ловушка. «Да с чего же ты не успеем? Я вас сейчас ветерком прокачу!» — воскликнула я, опьянев от радости. «А на метле вниз головой летать можно?» Необъятное счастье лилось из меня через край. Я словно любила весь мир и хотела немедленно его обнять. Весь, даже болотников была готова расцеловать, чтобы мули на головы свалился. И ведьмака, без улья, конечно, но его я была готова поцеловать без всяких условий. Пожалуй, в последний раз я испытывала такой безудержный восторг еще в детстве, когда в зиму снега выпало по самые крыши домов. Мы тогда прокопали на улице целый лабиринт до старой заброшенной церкви и прыгали в сугробы прямо из ее окна. Только счастье длилось недолго. Когда нас отыскали мои родители, мы быстро получили по ушам. У меня тогда еще два дня ухо горело. Сейчас таскать меня за уши было некому. А я, между тем, летала по-настоящему, как самая взаправдышняя ведьма. У меня дух захватывало, и сердце колотилось, пока мы мчались навстречу ветру, проносясь мимо зеленых шапок деревьев под безграничным темно-синим небом. А внутри меня даже появилось ощущение, будто я всю свою жизнь только и делала, что летала на метле. Мне было удобно, комфортно, легко. Метелка слушалась любого моего, даже самого едва заметного движения, как если бы мы и правда слились в единое целое. «Как же невероятно!» — расхохоталась я. «Крепче держись, Тиана!» — волновался господин Эйлер, и это было приятно. Но больше всего меня, конечно, безмерно радовало то, что нам удалось спастись. Мы выстояли вместе, я и директор ведьмовской академии, чьи объятия будоражили и согревали. Каждая клеточка моего тела стала чувствительной и отзывалась на малейшее его шевеление. Спиной я ощущала его крепкую и могучую грудь, в которой так же быстро, как и мое, билось сердце. И от этого, кажется, было еще страшнее. Решив получить максимум удовольствия, для чего нужно было подняться еще выше, к самым макушкам деревьев, я попыталась направить метлу, но ничего не получилось. Больше того, едва я высмотрела впереди кромку леса, за которой начиналось поле, метла словно на стену натолкнулась. «Ой, мамочки!» — воскликнула я, испугавшись. Вниз мы спикировали тут же. Метла завертелась, голова закружилась, а к горлу подступила тошнота. В древко я вцепилась изо всех сил. Когда до земли оставалось меньше двух метров, господин Эйлер спрыгнул первым, твердо приземлившись на ноги. Следом он ловко поймал и меня, и метлу. На этот раз я ему даже ничего не сломала, и это радовало безмерно. Но не все остальное. «Быстро, мне за спину!» скомандовал ведьмак непримиримым тоном. И я его тут же послушалась. Еще не осознала до конца его слова, но уже послушалась. Голос у него сделался очень командным. Я тоже чувствовала это. В зеленый лес будто разом пришла зима. Тишина стояла звенящая, от чего становилось до невозможности жутко. А когда ведьмак напрягся всем телом, Я и вовсе испытала ужас и невольно выглянула из-за его широкой спины. И зря, из-за дерева, выбиралась темная сила в своем человечьем обличье. «Отдай то, что украла, ведьма!» Ледяным тоном потребовала высшая нечисть. О том, что это именно высшая нечисть, я догадалась сама. Жутчайший тип имел человеческое тело, был похож на молодого мужчину, Но глаза его не имели белков, только черноту. Волосы казались соломой, а рядом с ним, словно окружая его, будто верные псы извивались, вспоровшие землю корни ближайших деревьев. «Мы не знаем, что у тебя украла ведьма, Леший, но этой ночью она умерла. Дай нам выйти из леса, и никто не пострадает». Абсолютно спокойно и даже лениво отозвался господин Эйлер. «Твоя ведьма!» — произнес Леший, и корень ближайшего дерева рывком дернулся в мою сторону, словно в обвиняющемся жесте указывая на меня. «Она не ведьма!» — ответил ведьмак. А я решила, что молчать уже точно нельзя. Между прочим, они обо мне разговаривали, так что я имела полное право поучаствовать в беседе. «Если вы про часы, то извините, но я вам их не отдам!» — выглянула я, но меня настойчиво задвинули обратно. Они бабушке моей принадлежали. Значит, мне придется забрать их силой. Довольно улыбнулась нечисть, как если бы только этого и ждала. Уверен, твоя магия не менее вкусная, ведьмак. Если раньше мне было страшно, то сейчас всю и вовсе заколотила. Крепко сжимая серебряные часы, Я с ужасом наблюдала за тем, как господин Эйлер достает из своей сумки самый настоящий меч. Он вынул его, будто из ножен, а я все смотрела то на сумку, то на меч и никак не могла понять, как эта штуковина туда влезла. Взгляд уловил неясное мерцание. Резко наклонив голову, взглянув на свои руки, я замерла и перестала дышать. Прямо от карманных часов к моей коже на запястьях тянулись... Иллюзорные серебряные ручейки. Они обнимали руки, словно браслеты. Но все действо длилось не больше нескольких секунд, после чего свечение просто впиталось в мою кожу. Так вот, зачем этому чудищу нужны были часы. Он пришел за их магией. Но не леший, не ведьмак, за спиной которого я по-прежнему стояла, не видели того, что произошло. А ведь нечисть была права. Кажется, я стала ведьмой. Но рассказать об этом директору ведьмовской академии я не успела. Их сражение стремительно началось, но прежде ведьмак оттеснил меня в сторону. Вокруг меня разом заблестел магический купол. Я в него стучала, но они меня, видимо, не слышали, как и я не слышала звуков сражения и леса.